Олег Таругин. Морпех. Малая земля. От автора. Описанные в книге события могут частично не совпадать с событиями реальной истории времен обороны плацдарма «Малая земля». Имена большинства бойцов и командиров РККА и РККФ изменены или вымышлены. При написании романа Автор опирался на различные исторические и литературные источники, в том числе сборник документальных очерков и рассказов Малая земля Георгия Владимировича Соколова, проведшего на плацдарме все семь долгих месяцев его обороны. В то время капитан Соколов командовал отдельной разведротой, высадившейся на мыс следом за десантниками майора Цезаря Куникова, был дважды ранен и контужен. Автор выражает глубокую признательность за помощь в написании романа постоянным участникам форума «В вихре времен» Александру Оськину и Игорю Черепнову и читателям литературного портала «Аутор Today. Спасибо большое, друзья! Пролог. Пропажа. Новороссийск. Наши дни. «Тебя тоже, Егорыч, ни с того ни с сего вызвонил?» Поприветствовав товарища, осведомился Лёшка Семёнов. «Ну да, иначе с чего бы я выходной сюда припёрся?» Пожал плечами Серёга Ерасов, с сомнением оглядев запертую дверь штаба поискового отряда. «Не знаешь, что случилось?» «Без понятия, Серег. Торжественное захоронение давно прошло. Накоп вроде бы не собираемся. Разве кто из пацанов частным порядком на разведку рванет? Лето же? Короче, не в курсе. Еще и опаздывает. Командир не опаздывает. Командир задерживается. Причем исключительно по уважительной причине». Внезапно раздавшийся за спинами поисковиков голос – заставил обоих вздрогнуть. Несмотря на возраст, Виктор Егорович всегда подходил абсолютно бесшумно, сказывались два проведенных за речкой срока. А ведь вроде бы обычным сапером был, или все-таки не совсем обычным. Про это Егорыч никогда не рассказывал, как, впрочем, и про остальные свои афганские приключения. А если напрямую спрашивали, только отмалчивался или парой другой фраз уводил разговор в сторону. Гадаете, зачем звал? Пожав ребятам руки, осведомился тот. Есть причина, есть. Вот только поговорить об этом могу исключительно с вами. Остальные, боюсь, просто не поймут. Не хмурьтесь, бойцы. Сейчас все узнаете. Командир отряда. зазвенел ключами, отпирая дверь. «Ладно, потопали внутрь. Там и прохладнее, и разговаривать подручнее, И чаек-квеек имеется». Включив электрочайник, Виктор Егорович уселся напротив парней и надолго замолчал. Подобное поведение для основателя местного поискового движения было абсолютно несвойственно. Обычно дело обстояло как раз строго наоборот. Егорыч всегда буквально искрил активностью, непрерывно мотаясь из одного конца раскопа в другой, как бы далеко тот ни находился. И лопатой махал наравне со всеми, и с кистью мог, согнувшись в три погибели, над останками хоть час просидеть, слой за слоем, расчищая эксгумационный стол. За что и получил. За глаза, понятно, поскольку назвать его так прилюдно никто из ребят бы не решился. У военных археологов кличку «Наш Живчик» была и другая кликуха — «Энерджайзер», но как-то не прижилась. Да и мало кто из молодых копателей помнил ту старую рекламу. Вот только сейчас от былой активности от чего-то не осталось и следа, и это откровенно настораживало. Это что ж такого могло случиться, что командира так нахлобучила? Термопара сработала штатно, и чайник сухо щелкнул, сообщая, что вода закипела. Виктор Егорович, словно очнувшись, поднялся с табурета и протопал к столу. Все так же молча заварил себе чай, лишь затем обернувшись к поисковикам. «Кому что, бойцы? Чай, кофе?» Может, поговорим сначала? Быстро переглянувшись с товарищем, спросил Алексей: А то ну, короче, ты какой-то сам не свой, а, Егорыч? Произошло что? Так расскажи, не зря же звал? Не зря, не зря, задумчиво пробормотал тот, глядя на плавающий в кружке чайный пакетик. Ладно. Слушайте, Помните, с месяц тому сын моего боевого товарища к нам на вахту приезжал, старший лейтенант морской пехоты. Учения у них в тех местах планировались, точнее в районе южной Озереевки». Поисковики снова переглянулись. Шутишь, командир? Разве такое забудешь? Один перочинный нож из раскопа, второй такой же из его кармана, волосы дыбом. «А что такое, собственно?» «Вот именно, что нож», — пробормотал себе под нос Виктор Егорович, выбрасывая заварившийся пакетик в мусорное ведро. «Короче, такое дело, бойцы. Пропал Степка во время учений, и тело его так и не нашли. А через пару дней и нож, что вы на той позиции обнаружили, тоже исчез». «В смысле исчез?» Непонимающе захлопал глазами Ерасов. «Он же у вас был». «В ты -то все и дело», — пожал плечами командир отряда. «Я, как про Степу, узнал. Мне батя его отзвонился. Зачем-то решил на находку вашу поглядеть. Будто изнутри что толкнуло. Вытащил, на стол положил. Буквально на минуту-другую отвлекся, хоть из комнаты никуда не выходил». А он возьми да исчезни. Будто в воздухе растворился. Раз — и нету. На столешнице только крупинки глины остались. Той, что между лезвий застряла, А самого ножичка как не бывало. Испарился, понимаешь ли. И? Что? Осторожно осведомился Семенов, ощутив, как шевельнулись коротко стриженные волосы на голове, и по телу короткой волной пробежал озноб. Ерасов, судя по ошалевшему взгляду, ощущал примерно то же самое. — Что, спрашиваешь? — невесело хмыкнул Виктор Егорович. — Да чуть с ума в тот момент не сошел, вот что. Хорошо закалка у меня еще, советская, армейская. Поскольку психов в саперы не брали, и тем более за речку не отправляли. оклемался потихоньку, а наутро вас вызвал. Вот такие дела, товарищи бойцы. Есть хоть какие-нибудь мысли, что все это означать может? Вы же у меня люди продвинутые. Книжки всякие читаете про этих, как их там называют, попаданцев, что ли? Вот и напрягите мозги, помогите своему живчику хоть что-нибудь понять». С усмешкой, оглядев ошарашенных парней, Виктор Егорович хмыкнул. «Тоже мне секрет! Полишенеля! Уж сколько лет про кликуху эту знаю, так что не парьтесь. Меня больше интересует, что по существу вопроса сказать можете». И с сомнением, взглянув на чашку в своей руке, добавил. «Кстати, коль чаю не желаете, у меня ничего покрепче найдется. Как раз под наш...» «Будущий разговор».